Глава двадцать пятая Император слов на ветер не бросал и прислал целителей в усиление клана Елисеевых, о чем сообщил Постников, вытащив из лаборатории. Целители оказались совсем не юными, уже состоявшимися, привыкшими выполнять определенные действия. Один был чуть постарше Тимкиного отца, второй – ненамного младше. Куда проще было бы отправить император тех, кто только окончил целительские курсы? Этих придется переучивать. На первый так вообще откровенно слабый. Хорошего целителя из него никогда не выйдет. Существовал еще один тонкий момент. «А вы сами вызвались ко мне перейти?» «Молодой человек», — снисходительно ответил тот, кто постарше. «Я состоявшийся специалист. Мне ваши методики не особо нужны, но император приказал, я послушался». «А вы?» Перевел я взгляд на второго. «Если честно...» «Мне это тоже не нужно. Не думаю, что ваш клан сможет мне дать что-то, чего бы я уже не знал». Не так высокомерно ответил второй. «Кроме того, состоять в слабом клане, сами понимаете, желаний ни у кого не возникнет. Пусть даже император пообещал нам значительные преференции, но они, скажем так, меркнут перед возможными неудобствами». «То есть, если я от вас откажусь, вы не будете на меня в обиде», — уточнил я. Они переглянулись, а потом тот, что постарше, спросил. «А это возможно?» «Его императорское величество не любит, когда ему противоречат». «Его императорскому величеству нужен результат, а с вами его не достичь», — пояснил я. «У вас нет желания учиться, да и, честно говоря, данных тоже нет». «Молодой человек, что вы себе позволяете?» — взвился тот, что постарше. «Я дипломированный целитель». У меня опыта в данной профессии в несколько раз больше, чем у вас годов жизни. Извольте относиться с уважением. Если мы снизошли к просьбе императора, это не значит, что вы заслуживаете такого же уважения. Император, словно дожидавшийся этого взрыва, позвонил на телефон, который выделил мне из набора, сделанного для нужд императорской гвардии. За его изготовление, кстати, заплатили, и неплохо, хотя Ефремов ворчал, что я мог бы сделать подарок их организации. «Да, Ваше Императорское Величество, слушаю вас». «Целители уже у тебя?» «У меня, Ваше Императорское Величество, но они не подойдут». Удивленное молчание на другом конце трубки я прерывать пояснениями не стал. Присланные целители тоже молчали. Они не слышали ни моих реплик, ни реплик моего собеседника, но наверняка понимали по взглядам, которые я на них бросал, о чем идет речь. «Эка ты сразу рубишь», — наконец сказал император. Я же тебе лучших прислал. Вот именно, Ваше Императорское Величество. Они считают себя лучшими и уверены, что у меня в клане им нечему учиться. Это будет сильно тормозить обучение. Более того, как маги, они ниже среднего, а один так вообще слабый. На них жалко тратить ресурсы, неоптимально. Он опять помолчал, а потом спросил. «А кто же тебе нужен?» «Мне нужна пара молодых сильных магов». Можно закончивших целительские курсы, но только в том случае, если они не рассчитывали на целительскую деятельность, а планировали ее как вспомогательную. Потому что в целители сильные маги не идут, увы. Но ключевые моменты, Ваше Императорское Величество, молодые и сильные маги. Разумеется, если вы заинтересованы в результате. «Я тебя понял», — он хмыкнул. «Жаль, что я не уточнил этот момент сразу. Жди замену». И если и с ними будет что-то не так, говори сразу. Спасибо, Ваше Императорское Величество. То, что все переигралось, присланные целители восприняли с радостью. Посмотрим, что они запоют через пару месяцев, когда мои целители покажут класс. Правда, тот, что постарше, на прощание пробурчал, что мне еще аукнется пренебрежение воли императора. Но император был заинтересован настолько, что новых прислал буквально через час. Я успел за это время только переговорить с Тимофеем и выяснить, что тот собрался делать. В его планах было провести обратную трансформацию Сереженьки, используя родственную ману. Его отцу вытягивание не повредит. Источник там почти расправился, а уж каналы были просто загляденье. Вот так всегда. Одним что-то дается просто так, другим, чтобы получить это же, приходится долго и упорно работать, Третьи же, сколько сил и времени не будут прикладывать, никогда не получат такого результата. Давыдов-старший стоял рядом, явно готовый приступить сразу же, как сын получит от меня разрешение. «Мы уже пробовали тянуть друг из друга», — продолжал меня уламывать Тимофей. «Потерь почти нет». Принципиальное согласие Химеры было получено. Он присоединился к Тимофею, но поскольку говорить не мог, просто сидел и умоляюще смотрел. «А если все-таки не хватит?» «Хватит, я все рассчитал», — уверил Тимофей. «Но на крайний случай у нас пара накопителей припасена, но они не понадобятся». «Что будет при неудаче?» «Спрашивал я не наобум. Если Тимофей говорит с такой уверенностью, значит, у него там что-то приоткрылось из заложенных знаний, что и позволяет выйти на трансформацию сейчас». «Два варианта. Либо откатится к химере, либо застрянет на середине». И в том, и в другом случае жизни ничего не угрожает. Тут Тимофей вздохнул и вынужденно признал. «Само превращение будет очень болезненным. Обезболивать нельзя. Это смажет воздействие настолько, что оно может вообще не пройти». «Усыпить». «Аналогично. Никакой магии. И никакого медикаментозного воздействия». «Предупреждаемый следующий вопрос», — ответил Тимофей. «Трансформация не должна ни с чем смешиваться, иначе она не будет успешной». «А если аккуратно дать по голове?» — предложил Постников. «Я могу, меня учили. Он отключится и будет без сознания». «А вы сможете?» — заинтересовался Тимофей. «Вас учили на человеке, а это химера. У него немного по-другому критические точки расположены». «Покажешь?» — предложил Постников. «И тогда будем думать». Сереженька переступил лапами, борясь с желанием удрать. Трансформироваться обратно ему хотелось, но получать по голове и терпеть боль не особо. Разговор об этом его нервировал. «Хорошо», — решил я. «Если подопытный не против...» При слове «подопытный» в глазах Сереженьки промелькнула паника, но он быстро взял себя в лапы и кивнул почти уверенно. «То и я не против. От меня что-нибудь нужно, кроме разрешения?» «Звуки закрыть разве что?» — предложил Тимофей чтобы никто с дуру не бросился выручать Сергея, если он заорет. «Можно вообще запереться в подземелье», — предложил я. «Там и своя звукоизоляция прекрасная». Мы уже почти собрались, когда появилась новая пара кандидатов в целители. При виде химеры они дружно шарахнулись в разные стороны, и у каждого в руках появились заклинания. Но разные. Один грозил фаерболом, второй — ледяной сосулькой. На пару они могли и прибить моего подопечного». «А ну, развеяли магию быстро!» — гаркнул я. «Этот человек. Просто сознание помещено в неподходящую оболочку». «Вы из боевых магов?» — прищурился Постников. «Так точно!» — гаркнули они дружно. Заклинания развеяли, но на Сереженьку смотрели с подозрением. «А вы в курсе, что вернуться в боевые маги не получится?» — спросил я. «Почему не получится?» — удивился один. «Если что пойдет не так...» При развитии нормального целителя организм перестраивается, и на создание таких заклинаний, которые вам показали, магии будет уходить куда больше, зато на целительские намного меньше. В первый раз слышу такую ерунду. «Так ты и целителя нормального видишь впервые», — хмыкнул я. «А нормальное-то это — спросил один из них. «Вот я положу, могу кровь остановить, зубную боль снять. Я нормальный целитель или как?» «Ты вообще не целитель», — хмыкнул отец Тимофея. «Хочешь посмотреть на работу нормального целителя? Пойдем с нами». И «Если Ярослав, конечно, не возражает». «У нас как раз сейчас предстоит мероприятие по трансформации химеров человека». «Это невозможно». «А пойдемте», — предложил я. «Заодно и посмотрим, подходит ли вам целительство и подходите ли вы нам». «Все-таки из боевых магов целители это как-то слишком кардинально». Мы все-таки спустились в подвал, в облюбованную мной лабораторию где Постников с сознанием дело принялся обсуждать с Тимофеем, куда нужно стукнуть Сереженьку, чтобы тот отключился. Тот опасливо шевелил ушами и косился сразу на всех поочередно, но особенно ему не нравились новые лица, от которых непонятно чего ждать, и которые ему уже угрожали боевыми заклинаниями. Сел он так, чтобы их постоянно видеть, но смотрел явно не туда, куда следовало. Потому что Постников с Тимофеем пришли к консенсусу, И Постников, недолго думая, сразу этот консенсус проверил на Сереженькиной голове. Консенсус оказался правильным, и Химера, сведя глазки в кучку, осел на пол. «Хе, так мы тоже целительствовать умеем!» – съехидничал один из магов. «У меня этот прием отработан на отлично. Хоть сейчас покажу». По ним обоим было видно, что настроены они весьма скептически. «Что ж, посмотрим, что скажут чуть позже». Так-то по силе они очень даже подходили. Но целитель — это не только сила, это еще и склад характера. «Ярослав, у нас мало времени». Обратился ко мне Тимофей. «Ставь полок, и я приступаю». Полок я выставил сразу, причем не только от звуков, но и ограничивающие нашу пару целителей и пациента от остальных, после чего Тимофей приступил к работе. Его отец стал за плечом, готовый подключиться в любой момент. Выглядело происходящее жутковато — хотя и происходило в полной тишине. Бедного химеру так крутило и корежило, словно целитель поставил себе целью вывернуть его наизнанку. Лицо Тимофея было сосредоточенным, и он казался куда старше своих лет. Руки постоянно двигались, что-то подправляя то там, то там, а что-то отделяя и отбрасывая. Причем отделяя в прямом смысле этого слова. У ног целителя валялись мелкие темные горошины, скорее всего, как раз химерной части. Сереженьку выгнуло особенно сильно, и тут, наконец, на его лице проявились человеческие черты. Отец же тимофей кивнул, словно отвечая на незаданный вопрос, и положил руку на плечо сына, облегчая перекачку энергии. Сереженьку выворачивало уже не столь энергично. Темные горошины отделялись не столь интенсивно, зато теперь было видно, что перед нами человек, пусть немного измененный, а не химера. А через несколько минут на полу лаборатории лежал уже настоящий человек. Мокрый, голый, с волосами ниже лопаток и жутко грязный. Поэтому первое, что сделал Тимофей, когда немного отдышался, прошел очищающим заклинанием, потом просканировал пациента и удовлетворенно кивнул. Свои заклинания я развеял и спросил. «Как он?» «Точно скажу, когда в себя придет», — ответил Тимофей. «Но кажется, все нормально». Был он бледный до синевы, но улыбкой так и сиял. «Ну нифига ж себе!» — выдохнул один из магов. «Если бы своими глазами не видел, никогда бы не подумал, что такое в принципе возможно!»